Оба офицера были одеты с иголочки и чисто выбриты. На русском была теплая шинель с портупеей. Из-под нее виднелись до да блеска начищенные, без единого пятнышка сапоги. Для русского он был невысок ростом, худощав лет 30-35. Высокий лоб, тонкий нос, бледно-розовая кожа, очки в металлической оправе. В общем, лицо как лицо, ничего особенного. Монгольский офицер, коренастый чернявый кратышка, рядом с русским казался медвежонком. Монгол подозвал сержанта, и, стоя поодаль, они втроем о чем-то заговорили. — Наверное, подробно докладывают о том, что произошло, — гадал я. Сержант показал мешок с отобранным у нас имуществом, Русский внимательно осмотрел каждую вещь и сложил все обратно. Сказал что-то монголу, а тот обратился к сержанту. Потом русский достал из нагрудного кармана сигары и протянул офицеру и сержанту. Затягиваясь сигаретами, они продолжали разговаривать. Русский несколько раз ударил кулаком правой руки по левой ладони. Было видно, что он немного раздражен. Монгольский офицер стоял с хмурым видом, скрестив на груди руки, а сержант все кивал. Наконец русский офицер, не торопясь, направился к месту, где лежали мы, и остановился рядом. — Закурить не желаете? — обратился он к нам по-русски. Я учил русский в университете и уже упоминал, что разговорную речь разбирал вполне прилично, но вы избежание лишних проблем сделал вид, что ничего не понимаю. — Спасибо, не надо, — ответил Ямамото на вполне приличном русском языке. — Замечательно, — сказал советский офицер. — Будем говорить по-русски, значит, разговор много времени не займет. Он снял перчатки, сунул их в карман шинели. На безымянном пальце левой руки сверкнуло небольшое золотое кольцо. Думаю, вы в курсе дела. Мы тут кое-что разыскиваем. Прямо с ног сбились. И знаем, что эта вещица у вас. Обойдемся без лишних вопросов. Откуда, мол, вам это известно? Просто известно и все. Однако при вас этой вещицы не оказалось. — А раз так, значит, рассуждая логически, до того, как вас поймали, вы ее куда-то спрятали. — Туда, — он указал в сторону Халкингола, — вы это не переправили. Реку никто перейти не успел. Так что письмо спрятано где-то на этом берегу. — Я понятно говорю? И Мамот кивнул. — Понятно. «Но мы ничего не знаем ни о каком письме». «Хорошо», — бесстрастно проговорил русский. «В таком случае у меня есть один маленький вопрос. Чем вы здесь занимаетесь? Ведь вам хорошо известно, что это территория Монгольской Народной Республики. Зачем же вы проникли на чужую землю? Не могли бы рассказать?» Юмамото объяснил, что мы занимались составлением карт. «Я штатский, работаю в картографической фирме. Вот этот человек и тот, кого убили, их мне выделили для охраны. Этот берег ваш, мы знаем и приносим извинения за то, что перешли границу. Но вторгаться на чужую территорию мы не собирались. Просто...» Хотели осмотреть рельеф местности отсюда, с возвышенности. Русский офицер скривил тонкие губы в усмешке, как будто ему рассказывали что-то малоинтересное. — Просите извинения, — с расстановкой повторил он слова Ямамото. — Так, так. Хотели с возвышенности осмотреть рельеф местности. — Понятно. С высоты всегда лучше видно. — Правильно. Вполне резонно. Он умолк и некоторое время молча рассматривал облака на небе. Потом снова перевел взгляд на Ямамото и, спокойно покачав головой, вздохнул. — Как бы я хотел тебе поверить! Это было бы замечательно. Похлопал бы тебя по плечу и сказал «Хорошо, хорошо. Ну, теперь давайте на тот берег и домой. В следующий раз смотрите, будьте осторожней, и всем будет хорошо. Честное слово, я хотел бы так поступить, но, к сожалению, не могу. А все потому, что знаю, кто ты такой на самом деле». И знаю, что ты здесь делаешь. У нас есть кое-какие друзья в Хайларе, так же, как у вас в Ланбатере. Русский достал из кармана перчатки, сложил их по-другому и засунул обратно. Скажу откровенно, у меня лично нет никакого интереса вас мучить или убивать. Отдайте письмо. И никаких других дел у меня к вам нет. Я распоряжусь, и вас тут же отпустят. Вы сможете спокойно перейти на ту сторону. Гарантия. Моя честь. Все остальное — наши проблемы. Вас это не касается». Лучи, зашедшего на востоке солнца, начали, наконец, согревать кожу. Ветра не было, по небу плыло несколько плотных белых облаков.